Событие 58. Нехитрое дело попасть ногою в проложенный след. Гораздо труднее, но зато и почетнее прокладывать путь самому. Якуб Калас. Спустились после обеда на улицу и Брехт предложил до той самой ротонды прогуляться. Прогулялись в сопровождении целого капральства преображенцев во главе еще и с вездесущим Иваном Салтыковым. Иван Яковлевич по дороге пожалел, что поперся туда. Рана осаднила. Ну да хромал. Расселись, и тут Ушаков достал трубку, на согрейку и табакерку и стал набивать эту загогулину махоркой. «Андрей Иванович!» Берон подниматься назад начал и скривился от боли в ляжке. «Ах, простите, господа, извините, ваше императорское величество. Привычка дурацкая. Нужно непременно после обеда закурить. Простите великодушно!» И трубка с табакеркой были мгновенно убраны в кисет, что ли, что к поясу был приторочен. Да, до карманов на кафтанах еще не додумались, только у Берона и есть, да и то внутренний. «Видишь, Ваня, с каким искусом бороться придется?» – похихикала Анна Иоанновна. «Вижу, я один, черт, прости господи, придумаю, как с этим бороться. Вот священников подключу, они и происками сатаны это зелье объявят». Через вонючий дым дьявол попадает в человека и разъедает его душу. А еще раз я теперь военный министр, в армии офицерам при нижних чинах курить запрещу. За нарушение, будь оно выявлено, лишение одного звания. Кури на здоровье, только спрятавшись. А за отказ от курения, наоборот, плюс звание. Только отказ должен быть оформлен на офицерском собрании. И другие некурящие офицеры должны наблюдать за испытуемым и обнюхивать его. «Ах, и наживете вы себе врагов, Иван Яковлевич!» Ушаков отцепил от пояса кисет свой и протянул Берону. «Назначайте меня генерал-фельдмаршалом!» Все четверо засмеялись, и громче всех сам начальник тайной канцелярии. «Иван Лаврентич!» – переключился на министра здравоохранения Брехт. «Давайте теперь про Оспу поговорим!» «Я выздоровел, и если всякие неудобства, связанные с пребыванием в карантине, исключить...» то всего три дня была температура, которую можно сбить отваром ивовой коры и почек, или теперь уже молодых листочков малины. Плюс отвар петрушки, корней петрушки. Считаю, что опыт удачный, и его нужно распространить на всю страну. С чего предлагаете начать? «Задача? Карантин?» – развел руками Блюментрост. «Согласен, бесконтрольно это делать нельзя. Нужны прививочные бараки, большие человек на 100 И к ним доктора». И сиделок несколько из переболевших женщин. Питье подносить людям привитым. Деньги, я думаю, государыня на такие бараки выделит. Начнем с Москвы, наработаем опыт, поймем, где ошибаемся. А пока эти бараки будут строиться, есть несколько мест, где все это уже имеется». «Что имеется?» Скинулся лейп-медик. «Все, и место, и сиделки. Монастыри. Анны, Анна Иоанна, пригласи завтра митрополита Феофана Прокоповича и переговори с ним». Если монахи привьются, то простой народ, да и дворян, легче будет уговорить». «И то правда. Говорю же, умнее господина Берона в мире человека нет». «Ох, перехвалите, Андрей Иванович!» – довольная заулыбалась императрица. Словно не Берона, а ее похвалили. «И еще есть несколько готовых к прививке к этих групп людей. Это Преображенский и Семеновский полк. У них казармы. И у них дисциплина какая-никакая. Это я сам команду дам». «И вы своим подчиненным, кои еще не болели, прививку сделаете, Андрей Иванович?» «Непременно. Сам-то переболел в детстве, вон, все лицо либо. А кто не болел из моих, обязательно прививку поставлю». Вытянулся, хоть и сидя, Ушаков. «Точно есть дисциплина в армии». «Чуть не забыл с этой болезнью, Иван Лаврентьевич». «А вы в низовой корпус отправили гонца с рецептом противомалярийным?» Хлопнул Иван Яковлевич себя по лбу. «Обижаете ваше высокопревосходительство в тот же день». А после на свои деньги скупил всю сушеную полынь на рынке и на корабле с купцом отправил в Астрахань и денег ему дал, чтобы он после переправил в Баку. «Благое дело», – перекрестилась Анна. «Ваня, прикажи Ивану Салтыкову с преображенцами все окрестные большие села и города объехать и скупить всю полынь на рынках и у травниц, да и снарядить отдельное быстроходное судно в Баку». «Там, пишут мне, сотнями и сотнями солдатики и офицеры умирают от лихоманки в месяц. И зимой даже не прекращается эта зараза. Как бы от нее, как от оспы, прививку найти?» Она повернулась к Брехту. «Я не медик, но если бы были прививки, их бы европейцы уже изобрели. У них в Индии и в других местах не меньше нашего людей гибнет. Корой хинного дерева спасаются. Как победить сию болезнь, известно». «Ее комары при укусе передают, комары размножаются в воде. Осушить болото в тех местах – и все, гораздо меньше будет комаров, а полыни и хинин будут справляться с единичными случаями». «И как же те болота осушить?» – подвинул к нему голову, чтобы не пропустить откровение Блюментрост. «Нужно сажать деревья». «Да, только Австралия еще не открыта, а следовательно и эвкалиптов нет. Медлит кукс собака такая». Думаю, что шелковицы лучше всего подойдут. В огромные деревья вырастают, а когда вырастут, то еще и шелковичных червей можно во множестве разводить. Двойная польза, даже тройная. Будет много шелка, татары тамошние богатеть начнут и более лояльно к России относиться. Так нужно туда послать наказ? Конечно. А еще нужно послать Витуса Беринга открывать Австралию, а с Аляской и Комодорскими островами и Чириков один справится. Завершил же он экспедицию без Беринга. А теперь Брехт им подскажет, средства от цинги и даже с собой сам даст. Гораздо легче будет Чирикову и Берингу легче. Всех проблем-то всякие смородины и шиповники насушить.